Гражданский инженер Иероним Иуланович Терлецкий, 25. Седьмой. Унтер-офицер Санкт-Петербургского жандармского дивизиона Иван Павлов-Слепов, 27. Восьмой. Коллежский регистратор Афанасий Ларионов-Горботенков, 45. Девятый. Крестьянин Иероний. Нижегородской губернии, Лукояновского уезда, Крюковской волости, села Крюково, Петр Григорьев-Синятин, 47. Десятый. Сотенный медицинский фельдшер области войска Донского, Захар Семенов-Мерзликин, 29. Одиннадцатый. Крестьянин Ковенской губернии и уезда, Сурзенокской волости, Свинтоброкского общества, Франц Казимиров-Станюлис. 22. 12. Член Совета Министерства внутренних дел, сенатор, действительный статский советник Сергей Алексеевич Хвостов, 60. 13. Харьковский мещанин Александр Леонтьев Вольфович, 54. 14. Жена прапорщика запаса Ольга Истомина, 32. 15. Вдова действительного статского советника, княгиня Евдокия Артемьевна Контакузина, 56. 16. Князь Иван Александрович Никашидзе, 55. 17. Церемониймейстер высочайшего двора, действительный статский советник, Александр Александрович Воронин, 43. 18. 18. Генерал-майор Александр Замятин, 54. 19. 19. Отставной канцелярский служитель Николай Григорьев-Воронин, 59. 20. Крестьянка Анна Петровна Долгушина, 21. Неизвестный, 22. Неизвестный, 23. Ноги с частью живота, бывшие в жандармских брюках, 24. Неизвестный, первоначально был доставлен в лазарет лейб-гвардии московского полка. Вслед за этим списком идет список раненых и умерших от ран. В нем 25 имен. Крестьяне, мещане, офицеры, чиновники, женщины, дети. За нашу революционность, за политику, за нетерпение террористов всегда платят они. Начальник отделения по охране порядка и общественной безопасности в Санкт-Петербурге. Жена губернского секретаря Ольга Евгеньевна Истомина, 40 лет, проживала в доме номер 26 по Гусевой улице по бессрочному свидетельству Валдайского полицейского управления от 8-7-1904 года за номером 160. При ней находился малолетний сын около пяти лет. Истомина занимала в этом доме угол, и так как ее муж находился в безвестной отлучке, сильно нуждалась в средствах к жизни. 12 августа 1906 года Истомина со своим ребенком пошла подавать господину министру внутренних дел прошения о пособии, где была убита вместе с ребенком во время взрыва. По доставлению трупов в Петровскую больницу она была опознана домовладелицей дома, где проживала Марией Берлиной и женщиной того же дома Идой Шеберт. Истомина вместе с ребенком погребена за счет казны на Смоленском кладбище. Приметы ее. Сорок лет, рост средний, худощавая, волосы и глаза черные. Исполнитель дела, делопроизводителя Красовский. Вот так, дорогой читатель. Этот убитый ребенок, кричащая изувеченная Наташа Столыпина, и пожертвовавшие собой террористы, бывшие в жандармских брюках. Какие разные жертвы. Посмотрим, кем были террористы. Доклад отделения по охранению общественной безопасности и порядков столицы 24 сентября 1906 года. Его высокопревосходительству господину министру внутренних дел. Секретно. Произведенным агентурным розыском по делу взрыва 12 августа дачи господина министра внутренних дел удалось получить следующие сведения о погибших участниках этого преступления. Первый.